«Даша». Игорь не появляется к ужину, но отправляет жутко странное сообщение о том, что решил прогуляться вместе с отцом. Прогуляться вместе с отцом? Внутри меня сразу же всё холодеет. Я вспоминаю случаи ещё со школьных лет. Тогда мне было лет пятнадцать, и я начала гулять с мальчиком, который был старше меня на три года. Мы гуляли только днём и, конечно же, тайком, ведь полковник Акишин охранял свою дочку и построил всех хулиганов с района так, что меня никто не трогал даже словом, и в отсутствие отца. Разумеется, они донесли отцу, что я гуляю с мальчиком. Весенний призыв не прошел мимо того парня, Димы. На свою большую беду Дима решил отмазаться от службы в армии. Местный военком был большим приятелем моего отца, к тому же должным ему. В итоге Диму забрали в армию, несмотря на все липовые медицинские справки, и желание родителей подмазать, Диму сослали служить на Камчатку. Разумеется, ни о какой дружбе больше и речи быть не могло. Вернувшись со службы, Дима всегда стороной обходил дом, в котором находилась квартира полковника Акишина. «Мой отец строг и оберегает меня больше необходимости. Именно поэтому я тайком, при помощи тетки, улизнула на учебу в столицу, как можно дальше от пристального взора отца» но полностью из-под опеки отца военного улизнуть не получилось. Сейчас же все осложнилось моими родами. Отец видит в Игоре угрозу моей жизни. Я вижу, что Улечка растопила сердце сурового деда, но тем строже он будет относиться к папе Ульяше. Даже не представляю, каким испытанием отец подвергнет Игоря и не сбежит ли парень после первой же попытки прессинга, которую, несомненно, предпримет бравый полковник Акишин если уже не предпринял. Первый вечер без Игоря проходит в тревожном ожидании звонка от отца или от Игоря. Но телефоны обоих мужчин находятся вне зоны действия сети. Мне остаётся только одно — ждать, когда это всё закончится. Мне немного жаль своих усилий, потраченных на кухне. Я постаралась приготовить овощные котлеты на пару для Игоря, накрутила любимые драники отца и потушила для него мясо. Я вымоталась до предела и валюсь с ног от усталости. Но мужчины не появились к ужину и почему-то кажется, что не появятся и к завтраку. Я просто в этом уверена. Поэтому занимаюсь дочуркой, разглядывая крохотное чудо. Не устаю любоваться чистыми линиями лица и маленькими пальчиками, сжатыми в кулачок. Моя милая маленькая принцесска, как можно отказаться от такой сладкой малышки? Сейчас, когда отец... «Похитил Игоря. У меня появляется много времени спокойно обдумать всё. Где-то в глубине души меня волнует вопрос о настоящем отце ребёнка. Что делать, если однажды он объявится? Нужно ли говорить ему хоть что-то об Ульяше? Я уже сообщила настоящему отцу о том, что родила. Пол, вес, рост, возраст, имя. Сообщение осталось непрочитанным, как и многие другие, отправленные Игорю ранее». Подруги дружно советовали мне добиваться от горе папаши того, чтобы он платил алименты и давал мне денег на содержание малышки. Ведь он охотно говорил, что не против семьи в самом начале. Но у меня нет больше желания выходить на связь с бывшим парнем. Для себя я решаю, что если настоящий отец захочет повидаться с дочкой и помочь чем-то, я не стану препятствовать этому. Но вешаться ему на шею тоже не стану». Новый мужчина вытеснил из меня остатки сожаления о бывшем парне. Игорь затмил бывшего своей широкоплечьей фигурой, темными глазами и потрясающей улыбкой. «Не знаю, куда заведут нас фиктивные отношения, но я чувствую, как воздух искрит и становится теплее, когда мы находимся рядом. Это по-настоящему или просто хорошая игра? Кто его знает?» «Чтобы отвлечься, я составляю от руки договор на оказание услуг, где прописываю сумму, что пообещала заплатить Игорю. Ух, мне до сих пор неловко, что Игорь потратил так много денег на меня с Ульяшей. Но договор я составляю и по другой причине. Я боюсь. Я прекрасно знаю, каким диктатором может быть мой отец и как сильно он умеет отталкивать от себя людей». Я опасаюсь, что Игорю может хватить парочки показательных выступлений отца, чтобы парень отказался помогать мне. Поэтому я составляю типовой договор оказания услуг, пока парня нет. Я заранее подготавливаю пути для отступления и надеюсь, что мне удастся убедить Игоря помочь мне. Ведь если обман раскроется, гнев отца будет велик. Снова пытаюсь дозвониться до мужчин по очереди. Телефоны обоих мужчин отключены, И мне как никогда прежде хочется высказать папе всё, что я думаю о его диктаторском режиме. Мне страшно подумать, на какие каверзы способен папа, чтобы добиться правды от Игоря. И не сбежит ли Игорь после такого? Вдруг он уже плюнул, махнул рукой на нас с улей и решил, что я сама должна разбираться с семейными проблемами. Игорь появляется только через сутки, поздним вечером. Отец приезжает вместе с ним но надолго не задерживается. Целует внучку и торопливо прощается, кидая загадочную фразу о том, что ему нужно подготовиться к завтрашнему дню. «Папа, что будет завтра?» Мой вопрос остаётся без ответа. Перед носом закрывается входная дверь, а Игорь сразу направляется в ванную, принимать душ. Я терпеливо жду его появления, укачивая Ульяну. «Что будет завтра?» Этот вопрос не дает мне покоя, но ответ Игоря и то, что за ним следует, ввергает меня в состояние настоящего шока.